Глава 3. 4 июля. Воскресенье. Медвежье озеро. Направляясь на Медвежье озеро, Карпатский знал, что может встретиться там с Дианой. Даже в какой-то мере надеялся на это. Надеялся и сам себя ругал. Ему бы держаться от девчонки подальше, чтобы не портить ей жизнь своим присутствием в ней. И заодно собственное сердце не тревожить. Но, судя по всему, все это уже не в его власти. В начале года ему исполнилось 42. Но за всю свою уже довольно длинную жизнь он лишь однажды чувствовал себя по-настоящему влюбленным. Это началось в школе, когда он был совсем мальчишкой, и в голове его еще роились романтические установки, почерпнутые из приключенческих романов, в которых герои ради дамы сердца готовы были отдать все, даже жизнь. Жизнь, к счастью, от него никто не потребовал. Но в первые годы существования их с Ксюшей молодой семьи, Им обоим пришлось туго. У нее учёба без стипендии, у него служба в полиции за копейки, а у них обоих новорожденная дочка. Вечная нехватка денег, отсутствие собственного жилья и каких-либо перспектив его появления, подработки в свободное от службы и ребёнка время часто вместо сна было нелегко. Однако они справлялись, всегда справлялись и даже были счастливы, потому что вместе были силой. Вместе они были способны на всё, потому что одно только присутствие Ксюши рядом заменяло карпатскому и сон, и еду наполняло его энергией. Это помогло пройти через самое сложное время. Это. А еще, конечно, родители с обеих сторон и молодой здоровый организм. Тем сложнее оказалось принять крушение всего, что было построено с таким трудом. Карпатский до сих пор не мог сказать наверняка, что именно по-настоящему подкосило его тогда, 10 лет назад. Внезапная трагическая гибель дочери или уход жены. Ему казалось, что если бы Ксюша осталась, они со временем преодолели бы случившееся. У них появились бы еще дети. Рано, конечно, осталось бы навсегда, но они жили бы ради них и ради друг друга. Но после случившегося... Ксюша не могла на него даже смотреть, не то что говорить с ним. Она винила во всем его. Ведь это Карпатский перевёз семью в Шелково. Здесь у него были карьерные перспективы. Он же узнал о Медвежьем озере и предложил устроить там пикник. Вообще-то Ксюша не была против ни первого, ни второго. Отдельная, пусть маленькая и служебная квартира ей очень нравилась. Да и встречи с друзьями на природе, особенно у воды, они оба очень любили. Вскоре после похорон... Она собрала вещи и вернулась к родителям в Одинцово, а потом и вовсе подала на развод. Карпатский тогда пытался убедить себя в том, что ее можно понять. Он и сам считал себя виноватым в произошедшем. И все же, когда их развели, он все равно почувствовал себя брошенным и преданным. Ощущение это усугубилось, когда всего год спустя Ксюша снова вышла замуж, а потом родила сначала одного сына, а потом и второго. Наверное, так ей было легче. Осторожно предположила Диана, когда он упомянул эти факты. Да, пожалуй. Даже наверняка. Карпатский тогда сказал, что не в обиде на бывшую жену и рад, что она справилась. И даже почти не солгал. Он действительно не обижался на Ксюшу, но и по-настоящему порадоваться за нее не мог. Он злился. Злился до сих пор. Когда все это случилось, он не спился только потому, что алкоголь с самого начала не приносил облегчения. Скорее наоборот. Даже состояние легкого опьянения моментально возвращало его в тот день на озере, изменивший их жизни. Снова накатывали страх и отчаяние, понимание непоправимости произошедшего, которое разум какое-то время пытался отрицать. В первую же попытку напиться до беспамятства Карпатский едва не застрелился. И это его так напугало, что он вообще перестал пить. Очевидно, эгоистичная жажда жизни в нем оказалась намного сильнее. С тех пор у него не было отношений. Женщины были, а отношений, как и свидания, ухаживания или хотя бы просто чувств, не было. Время от времени он встречался с кем-нибудь вроде Арины, дамы примерно его возраста, чьи сексуальные аппетиты были не в состоянии удовлетворить ни муж, ни несколько любовников. Эти женщины использовали его. Он, в свою очередь, использовал их. И все были довольны. Ни к одной из них Карпатский не испытывал ни любви, ни симпатии, не даже банального уважения. Он вполне сознательно избегал любого душевного тепла. Ведь для тепла нужен огонь, а огня Карпатский не хотел. Тот оставляет после себя только едкий дым и выжженную пустошь. Да и нечему уже было гореть. Во всяком случае, он искренне так думал. Примерно до тех пор, пока жизнь не столкнула его с Дианой Стрелецкой, красивой девушкой на 19 лет его моложе, которая сейчас могла бы быть всего лишь... Строчкой в статистике насильственных смертей Шелковского района. Если бы не его своевременное появление в критический момент. Ему следовало понять, к чему все идет еще в ту ночь, когда он обнаружил Диану в бессознательном состоянии на полу мужского туалета одного из ночных клубов города, где он участвовал в рейде наркоотдела. Тогда Карпатский не сдал ее коллегам, не отправил в обезьянник и даже не прошел просто мимо, а забрал к себе домой выдав за несуществующую племенницу. Дома он держал длинные волосы девушки, пока ее безудержно рвало, помогал ей умыться и переодеться в чистое. Карпатский убеждал себя, что действует не как мужчина, а как отец. Будь его дочь жива и окажись она в подобной ситуации, он, наверное, хотел бы, чтобы кто-то взрослый и ответственный не прошел мимо, оставив в опасности, а позаботился о ней. А еще он убеждал себя, что продолжения не будет. Но жизнь навязчиво пересекала их пути и дальше. Все то же проклятое озеро, разрушившее его жизнь, переплетало их судьбы. Пока пару недель назад Диана не оказалась у него дома снова. Опять посреди ночи, только теперь она пришла туда уже сама в поисках защиты и утешения. И даже поцеловала его, но Карпатский не ответил. А поутру еще и популярно объяснил, почему отношения между ними невозможны. Диана была не той девушкой, которую он стал бы использовать, как других. И она, как показалось, приняла это. А он сам, по всей видимости, нет. Когда на следующую ночь на него напало неведомое существо, сути которого Карпатский до сих пор не понимал и едва не убила, его последние, как он считал, мысли были о Диане. И среди них… Отчаянное сожаление о том, что он испугался последствий и не позволил огню разгореться. Поэтому, когда неизбежный, казалось бы, конец так и не наступил, Карпатский одним махом сломал все возведенные им самим стены между ними и даже пообещал Диане настоящее свидание, когда оклемается, хотя давно забыл, как оно должно выглядеть. И больше они об этом не говорили. Диана успела пару раз навестить его в больнице, а когда Карпатский оттуда сбежал, обнаружил у себя дома полный холодильник свежеприготовленной домашней еды и записку с пожеланиями скорейшего окончательного выздоровления. Он тогда позвонил и поблагодарил Диану, но на этом его смелость закончилась. Конечно, можно было оправдать себя работой и слабостью, из-за которой сил едва хватало на повседневные задачи, да и рана еще не заживала. Какие уж тут свидания. А еще ему нужно было как-то принять новый мир, открывшийся ему той ночью в гостинице. Мир, в котором существуют куда более страшные и опасные чудовища, чем те, с которыми он привык иметь дело за годы службы в полиции. Однако Карпатский не был склонен себя оправдывать. Он боялся и Дианы, и своих чувств к ней, а больше всего огня, который мог на этот раз уничтожить его. И все же сегодня он приехал на Медвежье озеро с тайной надеждой на случайную встречу. Потому что соскучился потому что очень хотел снова увидеть Диану, но уже не решался позвонить, опасаясь, что момент безнадежно упущен. Как мальчишка, ей-богу, как будто ему снова было двадцать. И вот теперь она стояла напротив, приветливо улыбалась, а он не мог найти нужных слов и просто любовался ею. В темном брючном костюме со светлой блузкой под коротким жакетом и с забранными в строгий пучок волосами Диана выглядела немного непривычно, но так же привлекательно, как и всегда. Вижу тебя уже гораздо лучше, чем в нашу последнюю встречу. Заметила она, когда пауза после ухода Федорова несколько затянулась. Я рада, хотя по-прежнему считаю, что тебе стоило подольше отдохнуть. Ты кажешься немного замученным. Да какой уж тут отдых? Неловко отмахнулся Карпатский. То работать-то будет. Ох уж эта человеческая убежденность, что весь мир держится только на нем. Он в ответ лишь улыбнулся и пожал плечами, не зная, что сказать. Сказать-то хотелось многое, но его смущал любопытный взгляд девушки-администратора, все еще оставшейся на своем рабочем месте. Совершенно не хотелось вести этот разговор перед посторонним человеком. Словно прочитав его мысли, Диана вдруг спохватилась. «Слушай, а у меня ведь так и остались твои ключи от квартиры. Раз уж ты здесь, давай я их верну? Они у меня в комнате». И она ткнула большим пальцем себе за спину на дверь с табличкой «Только для персонала». Карпатский, конечно, с удовольствием ухватился за эту возможность уйти из холла и с энтузиазмом добавил. «Заодно покажешь, как устроилась". Диана кивнула и обратилась к коллеге. «Я вернусь через пару минут, ты пока собирайся». Приложив карточку к магнитному замку, она сначала пропустила Карпатского в закрытую часть здания, а потом в свою комнату. «Вот здесь я теперь живу». Диана грациозно обернулась вокруг своей оси, расставив руки в стороны. Небольшое помещение было Карпатскому хорошо знакомо. Однажды он и сам ночевал в гостинице. Ему тогда выделили точно такую же комнату на первом этаже. Двуспальная кровать, пара тумбочек при ней, небольшой шкаф, письменный стол с креслом, зеркало и телевизор на стене, санузел с душевой кабиной. Номер был почти втрое меньше той квартиры, в которой Диана жила еще совсем недавно и откуда была вынуждена съехать, лишившись привычного дохода. Да что уж там. Здесь было гораздо меньше места, чем даже в выделенной ему служебной квартире. «И как тебе здесь? Не тесно?» Она обвела взглядом комнату, словно только сейчас задумалась над этим и пожала плечами. «Немного непривычно, конечно. Особенно шкаф. Очень уж маленький. И сейчас еще лето. Так что там нет верхней одежды. Но это ведь не все. Часть моих вещей хранится в коробках в подвальном помещении. Юля разрешила подержать их там, пока я не найду подходящую квартиру. Плюс есть большая общая кухня». Там даже можно готовить, но чтобы никому не мешать, я делаю это только поздно вечером, когда не дежурю. А еще нам разрешают ходить на завтрак вместе с постояльцами, так что у меня даже есть выбор. И еще в моем распоряжении тренажерный зал, бильярд и аэрохоккей. Так что когда становится очень уж душно в комнате, всегда можно найти чем заняться вне ее. Пожалуй, места у меня стало даже больше, и людей вокруг тоже больше. Мне нравится. Диана говорила довольно уверенно, не оставляя причин сомневаться в том, что ей здесь действительно хорошо. И Карпатский был рад это слышать. Ему не очень-то нравилось, что она поселилась на озере, он все еще считал это место опасным. Пожалуй, теперь даже больше, чем когда-либо раньше. Но Диана очень нуждалась в новой зоне комфорта. И если она обрела ее здесь, так тому и быть. А уж он позаботится, чтобы с ней не случилось ничего дурного. Диана тем временем достала из комода связку ключей И притянула ему, не сводя с него выжидающего взгляда. Карпатский машинально забрал ключи, задумчиво подбросил на ладони, а потом отдал обратно Диане, попутно сжав ее руку между своими. Пусть они пока побудут у тебя. Вдруг тебе снова срочно потребуется временное убежище, а меня не окажется дома. Он не торопился отпускать ее руку. А она теперь смотрела на него не столько выжидающе, сколько удивленно. Зачем же ты пошел за ними? Хотел посмотреть, как ты теперь живешь. И только? От ее пытливого взгляда стало жарко. Карпатскому захотелось спрятать куда-нибудь глаза, а лучше спрятаться самому, но он пересилил себя. Нет, не только. Еще я хотел поговорить без свидетелей. Правда? О чем? Карпатский тяжело сглотнул, откашлялся и, наконец, решился. Не знаю, как ты теперь смотришь на эту идею. Может быть, она уже не кажется тебе такой привлекательной. Какая идея? О том, чтобы встретиться. Ну, как-нибудь сходить куда-нибудь. Диана широко улыбнулась и уже знакомым ему образом склонила голову на бок, переключаясь на более игривый тон: Ты говоришь о свидании, которое мне задолжал? Да, пожалуй, улыбнулся Карпатский в ответ, чувствуя одновременно облегчение и еще больший ужас. С одной стороны, ее реакция обнадеживала и воодушевляла, с другой. Свидание становилось все более реальной перспективой, и он панически боялся облажаться, а потому решил быть откровенным. Только я должен признаться, что не был на них уже лет... сто, так что едва ли знаю все современные фишки и правила. Диана рассмеялась. Но не уничижительно, а так по-доброму, как человек, который тоже волнуется, но при этом очень рад, что тоже обнадеживало. Тогда давай начнем с простого. Сходим в кино. Завтра вечером я свободна. Если ты тоже, то не будем тянуть. Цветов не надо, в кинотеатре они будут мешать. И лучше поужинай заранее. У меня настроение взять огромное ведро попкорна. А после этого есть я уже не смогу. Встретимся у кинотеатра, я приеду на своей машине, так что провожать меня не придется. Но попкорные билеты с тебя. Карпатский пару секунд молчал, обдумывая услышанное. «Звучит не слишком сложно. Вот видишь, абсолютно не страшно». «Какое кино хочешь посмотреть?» «Кажется, я видела рекламу какого-то французского лауреата каких-то там премий или фестивалей». Диана забавно поморщилась и призналась. «Прости, терпеть не могу французское кино». «Ничего страшного, я тоже. Тогда что бы ты хотела посмотреть?» Диана свободной рукой достала из кармана жакета смартфон и быстро открыла расписание. Немного покрутив список фильмов, показала какую-то страшную афишу со старым домом и словами «Призрак в названии». «Вот, всем в кинотеатре у набережной начинается ужастик. Пойдет? Карпатский с сомнением посмотрел на нее. «Тебе в жизни ужастиков не хватает?» Она рассмеялась и покачала головой. «В жизни они страшные, а в кино совсем нет». «Ладно, договорились», — согласился Карпатский, наконец выпуская ее руку из своих. «Ужастик так ужастик. Тогда завтра у кинотеатра, минут за двадцать до сеанса. Надеюсь, у нас не случится никаких неожиданностей». «Я тоже надеюсь». Диана проводила его до холла. Девушка, работавшая дневным администратором, сразу радостно вскочила и вопросительно посмотрела на нее, прижимая к себе сумочку. Судя по всему, она уже была на низком старте. Быстрый кивок дал ей понять, что пост принят, и девушка радостно убежала, торопливо попрощавшись с ними обоими. Карпатский дождался, когда она исчезнет за дверью, после чего повернулся к Диане, чтобы окончательно попрощаться. И снова он не знал, как это лучше сделать. Надо бы все же расспросить Соболева. Хотя тот наверняка начнет издеваться. «Что ж, тогда до завтра». Она в очередной раз улыбнулась и одобрительно кивнула, как бы давая понять. «Молодец, ты все делаешь правильно. А даже если и неправильно, то лично мне нравится». «До завтра» карпатский повернулся и пошел к двери но диана вдруг окликнула его слова он с готовностью обернулся и вопросительно приподнял брови но она лишь смущенно пожала плечами все еще широко улыбаясь нет ничего прости просто я так еще ни разу и не называла тебя по имени очень захотелось попробовать карпатский рассмеялся качая головой кажется они оба ведут себя очень странно хорошо что никто не видит разве что охранник через камеры наблюдения покади До встречи. И он, наконец, вышел за дверь, чувствуя себя в разы бодрее и энергичнее, чем когда приехал на озеро.